Одно лишь упоминание о Цюрихе разбивало мне сердце. Я вдруг вспомнил об одной книжке, которая когда-то потрясла меня и которую Луса с королевой Забо забыли внести в список моей тюремной библиотечки. Книжка эта называется «Марс», и ее главный герой парень по имени Фриц Цорн. Умирает на глазах у миллионов телезрителей от ужасного рака, который, как утверждал герой, был вызван долгими годами, проведенными в юности на золотом пляже Цюрихского озера. Фриц Цорн был убежден, что любовь это прежде всего честь человека, и заявлял, что ослепительное общество, проживающее на берегу этого озера, лишило его этой чести, отчего он и умирает. И вот теперь в этом гиблом месте. Мари Кольбер собирался давать уроки любви моей сестричке. В ту ночь я засыпал на кровати Терезы, разматывая нить нашей последней с ней беседы. «Я знаю, почему ты недолюбливаешь Мари Кольбера, Бенджамин. Да, он лишён сентиментальности. Но он добрый человек». За его внешностью подающего надежды сенатора скрывается детская душа. Да-да, для достижения всего, к чему он стремится, нужно действительно иметь молодое сердце. Ты считаешь, что он думает только о себе, но на самом деле он всю свою жизнь пытается избавиться от наследия семьи, в которой действительно на протяжении столетий можно было найти одних лишь себелюбцев. Ты ставишь ему в упрек его политические амбиции. Разве ты сам не занимаешься политикой, практик? Ты называешь его «рожей не из нашего общества». Да-да, это твои любимые выражения. «Рожей не из нашего общества» и «чистожопой». Малыши Шереми уже подхватили их. Так вот, что я тебе скажу, Бенджамен. Если ты хочешь тем самым сказать, что он не похож на нас, так лучше оглянись, посмотри на нас. Мы-то вообще ни на кого не похожи. Итак. Слово за слово, будто эти слова вызываются сигналами из подкорки головного мозга Мари Кольбер. «Мне нужен мужчина, который будет на кого-то похож. Мне нужна жизнь, которая будет похожа на жизнь других людей, бенджамен Моя оригинальность как раз и состоит в том, чтобы порвать с конформизмом нашей семьи, поскольку по части конформизма, только не обижайся, хорошо, наши, как ты выражаешься, племя, Даст фору любому другому племени. Оригинальность любой ценой. Оригинальность во что бы ты ни стала. Вот в чем состоит наш конформизм. Конформизм семейки Малассен. Или что-то другое, уже более женское. Во что превратится жизнь женщины, если она не будет иметь возможности сотворить своего мужчину? И часто для получения хотя бы одного удачного экземпляра требуется довольно много женщин. Возьмем, к примеру, тебя, Бенджамин. Ведь, чтобы я тут не говорила о тебе, тебя нельзя назвать совершенно неудачным образцом. Так вот, для достижения подобного результата потребовалась не одна женщина. Лауна, Клара, Ясмина, Жюли, Королева Забо, не считая меня. Даже наша мамаша приложила к этому руку, что серьезным образом подчеркивает важность роли женщин. Дай же шансы Мари Кольберо, Бенджамен, Позволь мне вылепить из него моего мужчину. И она добавляла решительным тоном. И вообще, позволь мне ошибаться. Разве я не имею, как все, права на ошибку? А знаешь, кстати, о чем мечтала наша мама, когда была молоденькой девушкой? Тут должен признаться. Она сразила меня на повал. Глянь, что я нашла в ее тайном сундучке. Мамин тайный сундучок, или дарохранительница, как она сама его называла. Это все, что осталось от нашей матери, когда ее унес очередной порыв любви. Чемоданчик из плетеной ивы, который закрывался завязками из рафии, и который Тереза по особому случаю вскрыла. Она вытащила из чемодана квадратную книжку в картонной обложке. Наша мама, по всей видимости, прятала эту книжонку еще от своей мамочки. Если судить по затрепной обложке и дате издания, женщина, хранительница семейного очага, практические советы для вступающих в брак. Это было название книги. Доктор Анна Фишер. Это был автор. Медицинский факультет Цюрихского университета. Цюрих. Уже тогда Цюрих. Народный издательский дом. 1934 год. Хочешь, я тебе зачитаю кое-какие отрывочки? Ну, хотя бы те фразы, которые мама подчеркнула карандашом. «Послушай, Бенджамин, послушай, чем грезила наша мама в моем возрасте?» Интимные отношения между здоровыми и нравственными людьми могут иметь место только в том случае, если их объединяет настоящее чувство любви. Мама подчеркнула слова здоровыми, нравственными и настоящее чувство любви. И если во многих семьях у мужчины пропадает чувство уважения к своей супруге, то это чаще всего происходит потому, что сама супруга теряет чувство чистоты и достоинства. Рядом на полях листа совершенно верно, с двойным восклицательным знаком. «Ах, мама, мама!» «Что является залогом долгого счастья в брачных отношениях?» — вопрошал автор. «Воздержанность супругов», — тут же отвечал он.